239 июнь 11. Луч, присвоенный ученику, ему посылаемый, созвучен его сущность. Кто ощутил, что значит пребывать в лучах нашей заботы, знает, о чем говорим. Конечно, от лучей владыки могут черпать все, но присвоенный луч несет особое задание и насыщает сущность ученика элементами,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 каждый мог наблюдать, как реагировали люди на воздействие физического взгляда или на луч мысли далекой. Степень этого влияния различны. Все зависит от посылающего луч сознания. Когда сосредоточенность достаточно и воля сильна, воздействие очень чувствительно. Но луч в полном смысле этого слова возможен лишь при открытых центрах, когда их огнями окрашена сущность его. Для начала, хорошо устремляя мысль сделать так, чтобы все существо человека приняло в этом полное нераздельное участие. Полнота сосредоточенности именно и означает эту всецелость неразделенного, неполовинчатого устремления микрокосма человеческого. Воля руководит собранностью сознания, и воля же луч посылает. Посылка мысли и есть посылка лучей, но в точном значении этого слова «луч мысли» окрашивается цветом ауры, что возможно лишь при открывающихся центрах. Но и при центрах, еще не проснувшихся, сила луча не мала, если сосредоточение явлено полное. Луч мысли можно посылать по всему миру, не ограничиваясь только землей, и во все миры, невидимые также же. Пусть луч мысли будет лучом свет, ведь и черные мысли тоже летают по миру и много приносят вреда. Силу свою надо осознать и беспредельность распространения мысли. Летит, куда послана, как из лука, стрела. Надо ярко и картинно представлять себе этот процесс. Не фантазия – это не воображение, но действие мощное закона. Энергии мысли мчатся по всем направлениям, прорезая пространство. Есть в них доля каждого. Посылки мыслей важны, ибо приобщают человека – пространственной работе и жизни пространства. Но мыслите ясно сияюще. Нехорошо засорять ауру земли мыслями не от света, и мысли, касающиеся людей, пусть возвышающими сознание будут. Лучше думайте о других, чем они есть на самом деле. Их это возвысит, или мыслите их такими, какими хотели бы видеть. Концентрация на недостатках людей их усиливает и дает им энергию для проявления делается обратно тому, чего бы хотел сам мыслитель, то есть посылающий мысли в пространство. Как механик управляет прожектором, направляя его луч куда надо, так же точно и человек может свободно направить луч своей мысли, куда он захочет. Учитель насыщает лучом все устремления ученика, следовательно, из луча можно черпать по устремлению, и что бы ни направил он к учителю света, насыщено будет стремление его. Черпайте силу луча, пользуясь законом притяжения. Рычагом будет служить педаль устремления. 240. Июнь 12. Разбитую вазу целой не сделать. Чувства с этим примириться не могут и не хотят, и стремятся создать иллюзию нерушимости бывших когда-то взаимоотношений. Но трещины, тщательные и с трудом заделанные, проступают сквозь наложенные слои лучших попыток дело поправить и дают знать о себе. Вопрос в том, ждать ли до конца, когда он придет сам, или же самому положить конец сему, не дожидаясь его прихода. Лучше отойти с развернутыми знаменами и лицом к неизбежности смело обращенным, и сердцем, несломленным горем и волей несломленной сломленной жизнью. Посеянные яро причины всходы свои принесут не избежать неизбежного, участь дающего сердца быть яро оставленным всеми, кто сердце дары получил. Таков вечный удел даяния. Неблагодарности благодарности, ни признательности, ни внимания не ждите со стороны получивших. Они отойдут, получив, а верного друга так же трудно сыскать, как в сказке «Счастливого человека». Нашли лишь одного, да и тот не имел ничего, даже рубашки, чтобы надеть на себя для исцеления от болезни. И верно, чтобы быть счастливым, не надо иметь ничего, или, по крайней мере, ничего и никого не считать своим. Много несчастья вытекает из призрачного понятия собственности даже на чувства людей, даже на дружбу и любовь или другие высокие движения сердца. Нашего нет ничего, и ничто не принадлежит нам, ничто не мое. Силы найдем, смело взглянуть жизни в глаза. Больно отпорванных нити сердца, но прочного нет ничего. Один лишь учитель всегда неизменен и близок в надземном, поверх всех явлений земных. 241. Июнь, 13.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 Если светом своим не можем встречать излучение встречных аур, трудно защититься, когда излучения эти злые или дисгармоничны. Хорошо быть на природе, но при условии, если стремиться, почерпнуть от нее, не заглушая звучание ее своей ноты Волнообразно спирального продвижения сознания избежать нельзя. Колебания эти неотвратимы, как полюса вещи единой, гребень волны и впадина. И не надо огорчаться слишком, но от людей надо оберегаться, ибо могут терзать, пользуясь незащищенностью ауры. Приведение оболочек к молчанию означает утверждение равновесия и власти над ними. Равновесие – сила, значит, в минуты величайшей слабости можно стать наиболее сильным. Попробуйте внутренне замолкнуть, когда от вас извне требует выявления чувствований великих. Говорите, отвечайте, делайте то, что надо, но внутренне замолкните духом. Это будет концентрацией всех сил, всех энергий внутри. В моменты опустошенности сознания каждая лишняя трата энергии недопустима. Надо себя сохранить. 242. Июнь 14. Сын мой! Течению дней твоих течения дней моих противопоставь и стремись удержаться в понимании дней моих, дабы дойти до дня моего. Много дней человеческих, жизни обычной, перед сознанием людей протекает, как песчинок их без конца. Но в днях моих почуешь дыхание космической жизни, духом вознесшись над суетой дня. Для этого даются духу крылья. Крылатая мысль вознесет, и мыслью крылатой коснешься того, что недоступно обычному мышлению. Утверждай, вопреки ярости плоти и иллюзий ее, ты мира незримого явность живи в двух мирах, но тесно объединенных и связанных между собою, чтобы не утратить понимание действительности. и Видеть лишь материальную сторону явлений, обычному глазу доступных, значит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 Сравните плотную оболочку с другими телами, недоступными земному зрению, и явно поймете, о каком двустороннем и полном понимании жизни явлений идет наша речь. Вдумывайтесь в текущие явления жизни, проникая в невидимую их глубину. Видим лишь внешние формы того, что основанием своим погружено в невидимость, как ледяная гора в глубину океана. Опыт дает представление о том, Какова эта часть ледяной громады, невиданной для глаза? Также и во многом другом опыт поможет невидимое мозгу усмотреть сердцем и духом. Можно в сознании держать то, что видимо глазу, дабы сущность явления могла тем легче предстать перед внутренним оком. Ибо удерживая внешнее, удерживаем тем самым и явление в целом, нужно лишь на него устремить луч мысли. Так, держа перед глазами мое изображение, духом касаетесь моей сущности, и невидимое начинает уявлять себя в видимом. Держав сознании то, что доступно восприятию, старайтесь проникнуть за покров внешней формы. Слышите ли речи людские, наблюдаете ли выражение глаз, улыбку ли черепа, видите явно. Словом, за всем, что внешние чувства приносят, тщитесь невидимое, скрытое за ним усмотреть Особенно интересно наблюдать и чуять внутреннего человека под внешнюю формой доступной. Сложно и длинно познание людской сущности. Сколько лет иногда требуется, чтобы человек обнаружил себя, потому не верьте словам и даже делам, но чуткости сердца доверьтесь, если проснулось оно.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 Чаще прислушивайтесь к тому, что говорит сердце и что говорят сердцу люди и вещи сами о себе, не навязывая ему своих собственных неверных и поверхностных мозговых впечатлений. Применяйте реакцию на сердце. В химии применяется реакция на лакмус или другие индикаторы, а вы применяйте реакцию на сердце. Чаще пользуйтесь этим изумительнейшим прибором аппарата человеческого, и будет он утончаться и совершенствоваться непрестанно. Сердце откройте глаза. 243. И еще есть одно явление, подлежащее осознанию. Это явление неприходящей реальности внутренней сущности своей, вечной, неуничтожаемой и нерушимой. Самое стойкое, самое крепкое, самое нерушимое внутри человека. Хотя бы сотрясались горы и колебалась твердь. Надо как бы остановиться на миг в беге своем через жизнь и понять, что это движение – жизнь. Но он, пребывающий в нас, он, молчаливо смотрящий, он, безмолвный рекордер, он недвижим и вне жизни потока. Он только лишь смотрит и рекордирует, От вечности он в человеке над миром теней приходящих. Он только смотрящий, свидетель того, что духу проявлено в мире. 244. Июнь. 15. Немного надо ссора, чтобы сложная машина остановилась. Сорители, путь пресекающие себе, помыслите о тончайшем аппарате человеческого организма, Как будет функционировать он, если допущен ссор? Тонкие энергии могут уявляться лишь тогда, когда гармонически связанная работа всего аппарата не нарушается. Нет бережности у человека по отношению к себе самому. Пьяница ли, курильщик, обжора или сексуалист – все они разрушители своего дома земного и духовной структуры своей. Увидели бы невидимое, что вокруг них и в них самих происходит – истинно ужаснулись бы творимому разрушению. Одно можно сказать, следствия неизбежны и скажутся в должное время, когда уже содеянного поправить будет, нельзя. Надо сократить тропинки распущенности. Целеустремленность пусть ведет к цели, но не от нее. Явите понимание. 245. Июнь, 16. Тебя... Послал в мир, чтобы в нем смог ты, почерпнуть опыт познания жизни и встречных людей. Учись. Самость мешает учиться, заполняя сознание личными переживаниями. От себя отойди, что и будет созерцанием жизни безличным. Личное всегда окрашивает явление в свой цвет, искажая его сущность. На дела людей совершенно чужих и далеких смотрим со стороны, не внося личного элемента. Также надо смотреть и на себя самого, словно бы это было совсем постороннее лицо. Можно даже прикинуть, как бы был оценен тот же самый поступок, если бы его совершил другой человек, но не ты сам. Именно от себя самого надо оторваться в суждении жизни явлений и поступков своих. Каждый судья себе сам.